Глава 3. Сервировка стола и порядок подачи блюд. Столовая прислуга. Посуда – важнейшие материалы. Раскопки, производившиеся в течение последних двух веков на местах поселения древних галлов, явили немалое количество тонких глиняных черепков, составлявших когда-то самую разнообразную посуду. Сколь о том можно судить, исконная гальская керамика Несмотря на то, что древним обитателям этой страны был знаком гончарный круг, отличалась достаточной примитивностью и грубостью форм. Что касается цвета, предпочтение отдавалось желтому и черному. Римское влияние намного обогатило обеденный арсенал зажиточных галлов. В домах и особняках богатых купцов, старейшин и знати стали появляться типично римские амфоры а также изящные горшочки и миски, кувшины и кувшинчики из красной, серой и желтой глины, постепенно распространившиеся во всех слоях населения. Самые дорогие из этих изделий покрывались ярко-красным лаком и расписывались растительными мотивами, фигурками людей и животных. Эта мода благополучно продержалась как минимум до VI века нашей эры. Поседоний из Апомеи. Первый век до нашей эры философ-стоик, знакомый с гальским образом жизни и быта, рассказывает о тамошних пирах, во время которых специально для того предназначенный раб с винным кувшином из красной глины или серебра по очереди обходил гостей, заполняя их кубки. Воины, особо отличившиеся в бою, пили из турии рогов, вызолоченных или украшенных кольцами из золота и серебра. Как видно, Эта традиция особенно полюбилась французской знати, так как вплоть до времени Вильгельма Завоевателя XI век рога для вина были в полном ходу, при том, что предпочтение отдавалось рогам домашних коров и быков, так как дикие быки-туры во французских лесах к этому времени были уже практически истреблены. Вместе с развалом Римской империи, великим переселением народов, нашествиями и войнами и прочими жестокими потрясениями, которыми сопровождалось раннее Средневековье, гончарное дело в государстве франков во многом пришло в упадок. Изделия местных ремесленников в это время становятся более грубыми и тяжелыми, а фаянс, который доставляют из Италии, превращается во многом в предмет роскоши, доступный разве что зажиточным слоям населения. Короли по-прежнему позволяют себе драгоценную посуду, которая во многом представляет собой настоящие шедевры прикладного искусства. Так, в распоряжении Хильперика, короля франков, имелось золотое блюдо, украшенное драгоценными камнями, весом 50 ливров. Лотарь. Еще один представитель мировингской династии, желая вознаградить своих солдат, приказал для того разбить на куски огромное серебряное блюдо, на котором были изображены звезды и планеты, и поделить между ними образовавшиеся части. На столах у высшей знати с начала до конца средневековой эры будет обретаться посуда из золота и серебра, украшенная драгоценными камнями, но также из мрамора, прозрачного камня, в частности из горного хрусталя, слоновой кости, фаянса и также из древесного комля. Зажиточный класс будет иметь в своем распоряжении тонкостенную глиняную посуду с эмалью как местной, так и греческой, итальянской или арабской работы, а также блюда и кубки из дерева, полированного или покрытого лаком, или, наконец, из металла, покрытого чеканкой, глазурью, эмалью, или обработанного неким иным способом, придающим обыденной посуде более праздничный и богатый вид. Бедноте останется довольствоваться – грубыми кухонными горшками и мисками из дерева и глины. Несколько менее стесненные в средствах крестьяне и горожане смогут позволить себе в своем распоряжении также металлическую посуду из олова, жести, меди, и порядок этот сохранится в неизменном состоянии до конца средневековой эры. Посуда. Разновидности. Личная посуда. Важнейшим обеденным прибором, Если его можно так назвать, и для знати и для простонародия оставался так называемый подтарельник, на среднефранцузском «тольюар», то есть дословно разделочная доска. Подтарельник уже названием своим показывающий, что он выступал исключительно в качестве подставки для иной посуды, представлял собой небольшую доску из дерева, камня, простого или драгоценного металла. По своей форме тарельники могли быть круглыми, квадратными или прямоугольными. Любопытно, что индивидуальные, так сказать, подтарельники полагались исключительно для почетного стола. Гостям более скромного чина один такой прибор должен был служить на двоих. Так что пир на сто тарельников иногда на сто мисок, а подобная запись довольно часто встречается в записях метардотелей того времени, должен был значить, что из этого числа следовало вычесть количество гостей за почетным столом и оставшееся умножить на 2, чтобы получить реальное число присутствующих. Сверху на подторельники обыкновенно укладывали сухие хлебные лепешки, исполнявшие роль, собственно, тарелок, а на них уже любую твердую пищу – мясо, хлеб, овощи и так далее. Причем сухие и каменно-твердые лепешки отлично впитывали соки и соусы, оставляя скатерть всегда чистой. Хлебная тарелка предназначалась для одной перемены блюд, а по ее окончании отправлялась собакам, свиньям или, наконец, нищим, толпившимся за порогом богатого дома. Как то обычно бывало в данную эпоху, ничего и никогда не пропадало зря. Безымянный автор парижского домоводства, детально описывая свадебное меню и связанные с ним расходы, говорит – О трех дюжинах хлебных лепешек, длиной до полуфута, шириной и высотой до 4 пальцев, выпеченных четырьмя днями ранее, из темной муки. Глубокие тарелки или миски. На французском «экюэль» использовались для супов, каш или любимого в те времена поре овощного рагу с большим количеством подливки. Как было уже сказано, Миски для богатых домов зачастую изготовлялись из Фаянса и радовали глаза гостей прихотливой росписью. В частности, до наших дней сохранилась миска с изображениями императора Веспасиана, дающего аудиенцию своим подданным. И Еще одна с портретами двух персонажей Ветхого Завета. Чтобы едоку не пришлось гадать, о ком именно идет речь, услужливый художник надписал над каждым из них его имя. Иосиф и виниамин. Опять же, миски были строго индивидуальными только для гостей высшего ранга. Впрочем же, предлагалось использовать одну миску на двоих. Чисто индивидуальным столовым предметом был нож, на среднефранцузском кусту или кустель. Надо сказать, что его использование восходит к седой древности. Все тот же Поседоний из Апомеи, философ-стоик, пишет, что кельты едят весьма неаккуратно, хватает цельные куски мяса руками, будто львы своими когтями, и рвут их на части отличными зубами. Ежели кусок не поддается, его режут на части малыми ножами, которые имеют обыкновение носить в ножнах у пояса. Сколь можно судить по современным научным данным, древнейшие ножи изготовлялись из кремня, причем для того использовались пластины камня достаточно тонкие, обоюда острые, узкие, хотя и несколько более утолщенные посередине режущей части. В более поздние времена камень был заменен на металл, причем в средневековье были известны и обыкновенные и складные ножи. Раскопки в ружье, деревни располагавшиеся во владениях герцогов бургунских показали, что ножи были распространены повсеместно не только в городской среде. Разница между ножом аристократа и ножом простолюдина, состояла без сомнения в качестве исходного материала, а также в богатстве и из украшенности рукоятки, которую, по желанию будущего владельца, могли изготовить из золота, слоновой кости, яшмы, древесины кедра или, наконец, простого металла, дополняя кольцами, насечками, а также изображениями людей и животных. Обыкновенно хозяин застолья, Должен был предоставить гостям ножи, однако находились любители орудовать собственными, более привычными. Ложки были известны уже в древности. Франки также переняли или открыли сами удобства их использования во время еды. Одно из первых упоминаний ложек, французское кульер, представляет житие святой Радегунды, где она пользуется таковыми, чтобы кормить слепых и увечных, неспособных самостоятельно поднести пищу к рту. Самые простые ложки изготовлялись из дерева. Счетные книги среди земноморских купцов считают деревянные ложки, предназначенные для продажи, буквально сотнями. Инструмент этот был, по всей видимости, настолько дешев и прост в изготовлении, что городские нотариусы упоминают принадлежащие клиенту ложки исключительно с короговоркой, или не упоминают их совсем, как нечто, не заслуживающее внимания. Впрочем, существовали ложки из металлов простых и дешевых. В богатых домах наличествовали ложки из золота. Монахи, которым использование благородных металлов категорически запрещалось, предпочитали для себя резные ложки из слоновой кости. Простой и весьма действенный метод обойти неудобный закон. Как несложно догадаться, ложки пускали в ход для жидких и полужидких блюд – супов, каш, мясных или овощных рагу, щедро залитых соусом и так далее Различные авторы не сходятся между собой касательно вопроса о том, представляли ложки собой индивидуальный инструмент или речь шла о подобии поварёшки, с помощью которой пищу накладывали из общей тарелки. В этом последнем случае предполагается, будто жидкость выпивали – как это сейчас практикуется иногда на Востоке, а гущу вылавливали пальцами. Однако сложно представить себе попытку зачерпнуть пятерней, к примеру, кашу, весьма распространенное в Средневековье блюдо. Вопрос остается открытым. Можно предположить, что в этом случае все зависело от региональных и даже личных предпочтений. И, наконец, двузубые вилки появляются очень поздно. Этот византийский по своему происхождению инструмент был враждебно встречен католической церковью и приверженцами любезной старины. В X веке византийская принцесса, вышедшая замуж за дожа Венеции, в качестве приданого привезла с собой несколько вилок, чем вызвала в городе нешуточный скандал. Попытка есть особым инструментом вместо собственных пальцев была принята как демонстрация избыточной роскоши, и в смерти принцессы в скором времени последовавшей обскуранты от церкви не замедлили разглядеть наказание за вилочный грех. Впрочем, с немалым трудом преодолевая все препоны, вилка все же проникла в Италию, где превратилась в инструмент для накалывания фруктов и ягод, а в позднейшие времена – для наматывания длинных макарон. Во Франции она появляется не раньше XIV века, впервые упоминаясь в инвентаре столового серебра, принадлежащего королю Карлу V. Его невестка, Валентина Висконти, супруга младшего королевского сына Людовика Орлеанского, располагала одной золотой вилкой, использовавшейся, как полагают современные исследователи, для фруктов. С тех времен вилка начинает постепенно проникать в обиход, не вызывая уже скандалов и громких протестов однако свою окончательную форму примет только в новое время. В кругах богатых и знатных ни один обед, ни одно застолье не могли обойтись без кубков. Среднефранцузская «ханап» – это были сосуды для питья, обязательно на высокой ножке с крышками для горячих напитков или без таковых, для холодных, украшенной чеканкой, эмалью или выпуклым рисунком. Иногда искусные мастера придавали кубкам форму цветов. Доброй славой пользовались также стеклянные кубки. Зачастую к кубкам, предназначенным для высокопоставленных лиц, на коротких цепочках из золота или серебра прикрепляли кусочек рога, фантастического зверя, единорога. В реальности, видимо, нарвала или носорога, должны, по общему мнению, темнеть, соприкасаясь с ядом. Сохранившиеся документы свидетельствуют, что во владении Карла Лысова обретался кубок в согласии с легендой, принадлежавшей самому библейскому Соломону. Золотой, украшенный изумрудами, столь тонкой работы, что подобного не сыскать было во всех королевствах мира. Инвентарная запись, относящаяся к 1307 году, упоминает кубок из чистого золота, весом в 8 марок и 2,5 унции грубо приблизительно около 2 кг и ценой 530 ливров, умопомрачительную сумму по тем временам. Несколько менее престижны были чарки. Среднефранцузская губуле или бокалы, среднефранцузская «куб», также имевший вид самый разнообразный, от приземистых и широких сосудов до подобия современных стаканов. Бокалы также могли разниться, по цене, материалу и, конечно, изяществу оформления. Их изготовляли из олова, меди, стекла, глины, фаянса и, конечно, драгоценных металлов. Их внешний вид зависел единственно от прихоти изготовителя. вход ход могла идти чеканка, эмаль, накладные украшения всякого рода и, наконец, всевозможные росписи, в частности, изображения гербов, которые часто наносились на фамильную посуду принадлежавшую тому или иному высокому роду. Слово «грааль» для человека, хорошо знакомого с культурой эпохи, в первую очередь наведет на мысль о священной чаше, из которой пил Иисус во время Тайной Вечери, и затем Иосиф Аримафейский собирал капли крови, распятого на кресте Спасителя. Поиском святого Грааля посвящено несколько рыцарских романов. Самым известным из которых является, пожалуй, Персеваль-Кретьено-де Труа. Однако словом Грааль именовались с кельтских времен тяжелые чаши из золота и серебра, бывшие прерогативы исключительно высшей знати и постепенно переставшие отличаться от кубков. Стаканы, среднефранцузское абревуар, мало отличались от современных аналогов с гладкими стенками, простонародье, за неимением лучшего, довольствовалось простыми стаканами из олова, меди или, опять же, керамики. Аристократы предпочитали стаканы из стекла, фаянса, хрусталя и, конечно же, серебра и золота. Словом «жюст» именовалась чаша, обязательно с плотной крышкой и ручкой или ручками для удобства пьющего. Сосуды для питья, как и под тарельники, были индивидуальны только для сидящих за почетным столом. Всем прочим, приходилось делить один кубок на двоих. Кстати говоря, подобный обычай довольно долго сохранялся также на Руси. В частности, записи европейских послов, побывавших на Перу Ивана IV, свидетельствуют, что кубки и тарелки волей-неволей приходилось делить пополам с боярином, сидевшим по соседству. Долгое время для исследователей оставалось загадкой использование столового нефа. На среднефранцузском «неф-де-табль» прибора, видом своим напоминающего ладью или корабль. Было известно, что нефы полагались только самым высокопоставленным из гостей, и во времена позднего Средневековья были, что называется, последним писком моды, так что даже мелкие сеньоры поневоле вынуждены были иметь в доме хотя бы один-два таких сосуда. А во дворцах принцев крови количество нефов доходило порой до 30 или даже более того. Нефы обыкновенно изготовлялись из золота или золоченого серебра, зачастую украшались эмалью и драгоценными камнями и отличались немалыми размерами. Самые крупные весили до 81 кг при высоте в 90 сантиметров. Ранние нефы были достаточно непритязательны по виду, как было уже сказано, более всего напоминая широкие ладьи, Однако, чем дальше заходило дело, тем больше капризная мода заставляла этот и без того драгоценный аксессуар превращать в настоящее произведение искусства. У «Нефа» появились съемная палуба, мачты, паруса, а порой и команда из серебра и золота. Повторимся, долгое время было неясно, для чего и как могли использоваться столь дорогие и сложные столовые приборы, созданные, несомненно, для того, чтобы дополнительно подчеркивать богатство и могущество хозяев дома. Предполагали, например, что в неф наливалось вино, и он представлял собой нечто на манер славянской яндавы, огромного винного сосуда, чаще всего пускавшегося по кругу. Однако в современной науке основополагающим является мнение, что неф был своего рода вычурным подносом, с помощью которого владетельному гостю подавалось на стол его индивидуальная посуда, а также маленькие сосудики с пряностями, предназначенные для его личного пользования. В конце обеда внев закладывалась и уносилась прочь использованная посуда, а также обедки со стола сановного человека, должное затем превратиться в милостыню для многочисленных нищих, загодя собиравшихся у крыльца богатого дома или замка. Общая посуда Конечно же, никакое застолье, будь оно устроено в частном порядке или в виде богатого пиршества, не могло обойтись без общей посуды, из которой каждый мог брать себе прилинувшийся кусок или делать знак слуге, чтобы этот кусок был ему выдан полагающимся образом. Основным видом общей посуды в подобных случаях, конечно же, выступали блюда – пла, как правило, имевшие круглую или овальную форму. Блюда могли быть глубокими, предназначаясь для супов, каш или рагу с подливой, и мелкими. Как правило, величина блюда была таковой, чтобы одному человеку было удобно его нести. Но в качестве исключения могли встречаться огромные блюда на двоих, куда можно было уложить, к примеру, многокилограммовую рыбу или цельную тушу теленка. Нам известно, что в галло-римский период блюда чаще всего были керамическими, Однако в позднейшие времена все опять стало зависеть от вкуса, желания и, конечно же, кармана владельца. Блюда расписывались разноцветными эмалевыми красками. Бортики их могли дополнительно украшаться резьбой или даже лепными фигурками или разнообразными орнаментами. Для того, чтобы кушания оставались горячими, использовались блюда с плотными крышками – Которое было возможно для большей уверенности накрыть сверху столовым полотенцем. В распоряжении стольников или слуг были также разделочные ножи и ложки, с помощью которых из большого блюда накладывались индивидуальные порции. Бутылок средневековье еще не знала, посему для холодных и горячих напитков использовались всевозможные кувшины на французском «крюш», самых неожиданных и причудливых форм или графины, на французском «караф». Популярностью пользовались также гидуле, как на среднефранцузском языке именовались двухкамерные кувшины, внутри разделенные вертикальной перегородкой, так что содержимое обеих половин не смешивалось между собой и изливалось наружу через два устья. Любопытно, что вслед за античными греками и римлянами вино пили предварительно разведенным водой. Пропорция в этом случае зависела исключительно от личного вкуса. Посему в дополнение к винным кувшинам обязательно полагались сосуды для воды, эгео или хидо Мастера в этом случае не сдерживали своей фантазии, придавая этим сосудам форму человеческой фигуры, бутона розы, петуха, дельфина и так далее. Слова Фонтен де Ван у современного человека способны вызвать прежде всего ассоциацию с неким фонтаном, из которого льется вино, предназначенное для всех желающих. Не будем отрицать, подобные конструкции действительно существовали, располагаясь на городских площадях или в садах владетельных господ. Во времена особенно значимых праздников, как то приезда короля, свадьбы сеньора или его детей, военной победы или чего-нибудь подобного – фонтаны в самом деле принимались извергать вино, молоко или розовую воду. Однако приводить их в действие приходилось с помощью мускульной силы людей или животных. Для стола подобные конструкции были бы слишком громоздкими. Посему фонтан был подобием бочонка или иной достаточно крупной емкости, из которой после того, как вынималась затычка, вино покрас Розовая вода или иное не менее приятное наполнение хлестало во все стороны на потеху гостям. Надо сказать, что форма винного фонтана могла быть исключительно разнообразной и зависела исключительно от буйства фантазии его изготовителя. Так, винный фонтан на столе герцога Филиппа III Бургунского имел вид крепости с башенками и зубчатой стеной, причем с вершины каждой из башен изливался поток воды, настоянной на апельсиновых лепестках, тогда как главная башня, Донжон, была украшена статуями женщины и мальчика. Женщина извергала гиппокрас из обнаженных грудей, а ребенок, вкусы в те времена были грубоваты, мочился розовой водой. Любопытство ради отметим, что подобные нетривиальные конструкции не оставили равнодушными даже монгольских ханов. Известный путешественник Гильем Рубрук Посетивший в XIII веке этот вечно кочующий двор, к немалому своему удивлению обнаружил в ханской юрте серебряный винный фонтан парижской работы, весом ни много ни мало в 3000 марок серебра, то есть около 732 современных килограммов. Без сомнения, путешественник слегка преувеличил, но в том, что конструкция была весьма солидной, сомневаться вряд ли приходится. Бонбаньерка, по-французски «дражуар», как следует из ее имени, предназначалась для драже засахаренных фруктов, печенья и всевозможных сладостей. Подобные сосуды могли представлять собой как вазочки, так и подобие современных сахарниц с широким устьем, а также всевозможные коробочки и шкатулочки самых причудливых форм из фаянса, хрусталя, золота и так далее. Резные, чеканные. Покрытые эмалью или росписью. Впрочем, существовали также индивидуальные банбоньерки, которые носились с собой, доставая в момент, когда появлялась охота полакомиться их содержимым. Опять же, любопытство ради, отметим, что большой охотницей до сладости всякого рода была королева Изабелла Баварская. Это ее увлечение дошло до того, что банбоньерки стояли в каждом из ее личных покоев. Проходя мимо, Королева не отказывала себе в удовольствии запустить туда руку, так что слугам постоянно приходилось быть на стороже, чтобы вовремя успеть их пополнить. В результате подобных упражнений, как ни сложно догадаться, королева уже через несколько лет заметно раздалась в боках, но это ее не остановило. Наконец, пудумон, горшок для милостыни, представлял собой достаточно объемистый сосуд куда со столов собирали объедки для раздачи беднякам. Надо сказать, что Средневековье крепко помнило библейскую притчу о богаче и Лазаре, где нищий вынужден голодать и подбирать крохи, тогда как богач наслаждается жизнью, оставаясь совершенно равнодушным к чужой беде. Однако после смерти обоих ситуация меняется до полной противоположности. Богач в аду терпит муки голода и жажды, Тогда как нищий Лазарь в раю угощается самыми роскошными блюдами. Конечно же, никто не горел желанием оказаться на месте богача, и потому сбор излишков всякого рода был непререкаемым правилом для зажиточных домов. Любой богатый и знатный господин мог взять под свое покровительство больницу, богадельню, сиротский приют или, наконец, попросту отправить слугу на улицу, чтобы раздать остатки всем, Кто этого пожелает. Опять же заметим, что тогдашние нищие отнюдь не отличались пиететом и порой довольно едко высмеивали вкусы и наклонности своих благодетелей. Так попытка короновать Генриха VI английского в Париже и по обычаю накормить благодетели английским меню, закончилась тем, что тамошние обитатели во всеуслышание принялись высмеивать английскую скупость и привычку разогревать вчерашнюю пищу что среднему французу в те времена просто бы не пришло в голову. Общий вердикт сводился к тому, что подобной гадости никому из них есть еще не приходилось. Несколько неожиданным для нас будет то, что на аристократический стол зачастую подавали «тюркваз» – щипцы для колки орехов, до которых тогдашние аристократы и купцы были весьма охочи. И, конечно же, никто не возбранял ставить на стол изящные вазочки или корзиночки с фруктами и прочие приборы по желанию хозяина или хозяйки. В особую группу выделялись сосуды для приправ. В первую очередь упомянуть стоит солонки. Сольер. Соль была дорога, поэтому солонки зачастую имели вид коробочек или низеньких кубков, но обязательно с плотно закрывающейся крышкой. История епископов города Атена донесла до нас упоминание о салонке имеющей вид человека в сопровождении собаки. А опись, датируемая 1372 годом, содержит описание солонки, на крышке которой эмалью наведен был французский герб. Случалось так, что драгоценные солонки из золота, серебра или хрусталя ставили исключительно на почетный стол или даже предназначали для одного только хозяина – или особо важного гостя. Что касается менее привилегированных участников обеда, им приходилось довольствоваться коркой хлеба, в которой делалось углубление, а в него уже засыпалась соль. Зато все без исключения могли пользоваться пузатыми сосудиками с горчицей, уксусом или вержюсом. Кроме того, на столах обыкновенно присутствовали соусники, сходные с современными. В форме низких кувшинчиков, или даже бочоночков с краником или затычкой. Но только для знатных гостей могли подаваться маленькие, изящные и обязательно плотно закрывающиеся коробочки для пряностей. Порой их, по всей видимости, подавали к столу в качестве содержимого личного нефа, принадлежащего той или иной важной персоне. Столовая служба Служба за столом крупного аристократа, графа, герцога, не говоря уже о принцах королевской крови, была великой честью, которой мог удостоиться далеко не каждый дворянин. Ситуация в данном случае требовала безусловной верности с одной стороны и доверия с другой, как и в случае, когда речь шла о кухне. Никто, даже главы тогдашних государств, не были застрахованы от яда, а те, кто имели по должности прямой доступ к пище господина и госпожи, как никто другой могли осуществить подобный план. С другой стороны, умный и расторопный представитель столовой службы, среднефранцузский офисьер де Буш, имел все возможности привлечь к себе благосклонное влияние господина, снискать его доверие и тем самым быстро продвинуться по служебной лестнице. Служить за столом не гнушались даже принцы крови. Более того, полагалось, что это придает пиру где председательствовали королевские особы, особенную утонченность и неповторимый шик. Правило столовой службы должен был знать любой дворянин или дворянка, а за столом госпожи зачастую служили дамы и девицы из знатных родов. Кроме того, существовали особо торжественные подачи блюд, полагавшиеся исключительно женской прерогативой. Об этом мы поговорим несколько позднее. Обучение таковой начиналось с семи лет, когда дворянский мальчик, приняв свое первое причастие, становился уже подростком, пуэ, и в качестве пажа должен был отправиться ко двору своего сюзерена или реже богатого родственника. Здесь среди прочих премудростей новоиспеченному благородному слуге преподавали и правила застольных манер и умение прислужить семье господина за столом, Дворянские девочки, как правило, оставались дома. Обучение в монастырях распространится уже в конце средневековой эры. Посему их обучением занималась мать и вместе с ней специально нанятые для того магистрессы. Говоря об иерархии столовой службы, отметим, что на низшей ее ступени располагались слуги-простолюдины. Не имея допуска непосредственно к трапезе господина, таковые убирали столовый покой, по приказу ставили и уносили прочь столы. Чуть выше в этой сложной системе располагался привратник столового покоя на среднефранцузском «уисье де ла саль», который в обычные дни, получив приказ, что господин желает обедать, должен был уведомить о том дежурного хлебодара на среднефранцузском «панутье» и «сомелье» на среднефранцузском «сомелье». Должность этого последнего значительно отличалась от современной ресторанной. Посему, чтобы избежать путаницы, его стоит понятности ради называть на старинный лад комнатным стряпчем. Этот стряпчий был ответственен за состояние господской посуды и столового белья. И повторимся, на высшей ступени располагались стольники, благородные слуги, имевшие почетное право прислуживать господину или госпоже, во время трапезы. Итак, получив приказ о том, что господин желает обедать, хлебодар или хлебодары с обнаженной головой должны были покрыть стол скатертью. Подобные скатерти были предметом гордости любого дома. Обязательно снежно-белые, широкие, иногда украшенные по краям вышитым орнаментом. Они изготовлялись из льна. И лишь в домах бедноты использовалась для этой цели грубая конопляная ткань. Скатерти хранились в сундуках, как немалую ценность их передавали по наследству. В богатых домах скатерть могла служить лишь до тех пор, пока на ней не появлялось первое пятно от пищи или вина, или первая дырка, прожженная свечой в руках нерадивого слуги. Едва лишь это происходило, скатерть немедленно отправлялась с господского стола на менее притязательный стол для обслуживающего персонала. В небогатых семьях, конечно же, скатерть пытались отстирать, вернуть ей более-менее товарный вид и использовать как можно дольше. Поверх скатерти во время званых обедов принято было рассыпать цветочные лепестки, чтобы придать всему действу особую изысканность. Вслед за тем, когда скатерть оказывалась на столе, Хлебодар, получив от стряпчего широкое полотенце, которое следовало затем перебросить через левое плечо, в сопровождении привратника должен был отправиться в пекарню, где принять в руки хлеб и соль для своего господина. Существовали даже изысканные правила, каким образом следует нести солонку и каким образом бокалы. Но сейчас мы не будем на них останавливаться, чтобы не уйти в сторону от нашего рассказа. Стряпчий, в свою очередь, складывал внутрь нефа необходимую посуду и в сопровождении своих коллег отправлялся в столовый покой. Дальше ему следовало постелить по краю основной скатерти широкую салфетку. На среднефранцузском «lungier» – должную служить хозяину и его гостям для вытирания рук. Впрочем, иногда вместо одной общей салфетки использовали индивидуальные – Их продавали обыкновенно дюжинами. Этот обычай получает распространение в последнее столетие средневековой эпохи. В любом случае, хлебодару вменялось в обязанность с каждой переменной блюд заменять все салфетки на чистые. Во многих домах, особенно в последние века средневековой эры, использовались также широкие и плоские подставки. На них затем должны были устанавливаться подтарельники. Эти подставки представляли собой плоские прямоугольники таких размеров, что на них удобно ложились обе руки. Подставки могли быть плетеными, изготовляться из дерева или простого металла. Стряпчий ставил на стол неф и по указанию хлебодара вынимал и размещал на скатерти или подставке под тарельники, кубки, блюда и так далее Короче, все содержимое объемистого корабля, подле будущего места господина или госпожи. Следом за тем хлебодар ставил на стол салонку, размещал и нарезал хлеб. Стряпчему и хлебодару вменялась в обязанность на глазах друг у друга пробовать хлеб и соль, убеждаясь в том, что их можно безопасно подавать хозяину. Вслед за тем блюда выносили в залу стольники на среднефранцузском Escu de Bouche, особым почетом. Пользовалась служба стольника, должного разрезать мясо для своего господина на среднефранцузском «escué tranchant». Здесь хитрость состояла в том, чтобы отделить от туши кусок, на который было указано, причем так, чтобы мясо держалось на кости и обязательно было прикрыто сверху кусочком кожи. Для этого требовалось специальное обучение и немалая сноровка, причем в дополнение ко всему вышеперечисленному существовали особые правила разделки говядины, свинины, курицы, гуся или куропатки. Для обучения стольников, разрезающих мясо, выпускались целые трактаты со сложным набором правил, причем несколько опусов подобного типа благополучно сохранились до наших дней. Кравчие на среднефранцузском «эйшонсон» по первому знаку обедающего подливали в его бокал вино, разводя водой по его желанию. Стольники, подающие фрукты. На среднефранцузском «фрутье», как следует из их наименования, ставили на столы корзинки, блюда и вазочки, наполненные фруктами и ягодами. Раздатели «милостыни» на среднефранцузском «умунье» собирали со стола объедки и остатки всякого рода, которые затем следовало отправлять в богадельни и больницы. И, наконец, Особо роскошное блюдо, в частности лебедей или павлинов, во время перов, вносила в обеденный покой обязательно молодая и красивая дворянка. Такие же красавицы благородных кровей иногда должны были прислуживать особо высокопоставленным гостям или воинам, покрывшим себя бранной славой. Подобным образом хозяин выражал им особый почет. Руководил всей этой армией старший метрдотель на среднефранцузском «премьер мейстер д'Остель». Здесь слушателя следует предостеречь от путаницы. Главный метродотель на среднефранцузском «гран мейстер д'Остель», представлял собой одного из самых сановных лиц двора. Ему полагалось заседать в совете и суде своего господина и управлять всем сложным дворцовым хозяйством. Подобная должность доставалась только самым родовитым из дворян. В самом лучшем случае – Главный метродотель появлялся в обеденной зале только во время перов, держа в руках жезл, символ своего положения, и торжественно сопровождая в залу хозяина и особо почетных гостей. Что касается старшего метродотеля, это был его непосредственный подчиненный, на чьи плечи ложилось устроение обеда как такового. Именно старший метродотель составлял будущее меню, советуясь с хозяином и хозяйкой, а затем передавая их пожелания непосредственно шеф-повару. Он же уведомлял прочих о начале обеда и запускал весь процесс, а также пристально наблюдал и направлял действия прочей столовой обслуги. Под его началом находились простые метродотели, должное во время званых обедов припровождать гостей к их местам и также следить за порядком в обеденной зале. За кулисами всего этого великолепия суетились простые слуги, подносившие блюда и вина, соответственно, из кухни и кладовой, а также принимавшие из рук стольников грязную посуду, чтобы тут же вымыть ее в чане с горячей водой и вновь пустить в дело. Эти чаны, по всей видимости, располагали в помещениях, соседствующих с обеденной залой. Так, из хорошо известного рассказа о «Бале, объятых пламенем», Маскараде, состоявшемся 28 января 1393 года, когда из-за несчастного случая костюмы нескольких придворных занялись огнем, одному удалось спастись, бросившись именно в такой чан для мытья посуды. Как было уже сказано, благородные слуги исполняли свои обязанности с непокрытой головой в знак почтения. Хотя бывало так, что тщеславные представители высшей знати особенно этим грешили принцы крови, понуждали их преклонить колени перед столом господина или госпожи. Этот обычай оказался живучим и просуществовал в разных формах исполнения до последней четверти XVIII века. Сохранилась даже забавная история, главными героями которой выступили Карл II Английский и его французский гость, рыцарь де Грамон. Король не нашел ничего лучшего, как похвастаться тонкостью своего этикета и количеством коленопреклонений, должных совершаться столовым персоналом. На что находчивый француз не применул ответить, что принял подобное раболепство за попытки извиниться перед королем за невкусный обед.